Глава восьмая. Затаив дыхание, ожидаю, кто сейчас войдет. Это Арслан, кто-то другой, или Вика вернулась одна? Ведь я попросила позвать, можно сказать, виновника торжества. Решилась ли обычный официантка к нему подойти? Но вот дверь открывается. Поднимаюсь с дивана, чтобы сразу увидеть вошедшего. Я все еще неважно себя чувствую, но уж на ногах-то удержаться смогу. Мое нервное ожидание оправдывается. Это Арслан Булатов. Он идет ко мне, а я не отвожу от него взгляда, сминая влажными от волнения ладонями гладкую ткань чужого вечернего платья. Булатов подходит ближе, останавливается. Его руки в карманах пиджака, закрытая поза. На губах не тени улыбки, взгляд холодный, как и тон. Когда он спрашивает. «Что тебе нужно?» «Поговорить». «Ты уверена, что нам есть о чем? «Да», — киваю я. Губы дрожат и пальцы тоже, но я держусь, упрямо стоя перед мужчиной, который когда-то оставил меня в одиночестве, лишив всех надежд на счастливое будущее, которые рассыпались горьким пеплом после нескольких его слов. «Но сейчас я не одна. У меня есть Гошка». И нет ничего важнее, чем его жизнь и здоровье. У тебя пять минут. Мне некогда. Через десять минут объявят о моей помолвке. Я видела твою невесту. Она красивая. Ты ее любишь? Я не намерена обсуждать это с тобой. Твои пять минут уже начались. Если тебе нечего сказать, я могу уйти, раньше, чем они подойдут к концу. Когда-нибудь я расскажу нашим детям историю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 Только что в них отражалось лишь надменное равнодушие, но сейчас в их темноте словно вспыхивает огонь. Похоже, этого он никак не ожидал от меня услышать. Да и кто бы на его месте ожидал? Это какая-то игра? Задает вопрос собеседник. Нет. Качаю головой и умоляюще складываю руки. Пожалуйста, выслушай меня. У моего, нашего сына, лейкемия. Нужны стволовые клетки поповинной крови, а для этого второй ребенок. Вот и все. Самое главное сказано. Мои пять минут вот-вот истекут, и Арслан Булатов уйдет обратно в свою красивую жизнь к своей прекрасной невесте. Но он не уходит. Пытливо смотрит на меня. «Сын действительно мой?» Будь это не твой ребенок, я бы не пришла к тебе. Делаю глубокий вдох. Надо успокоиться, иначе я сорвусь в истерику или снова потеряю сознание. Ты — моя последняя надежда. Я не нуждаюсь ни в тебе, ни в деньгах твоей семьи. И передай своей невесте, что меня она может не опасаться. Ты так уверена? Более чем. Все в прошлом. Мы в прошлом. Но сын не должен расплачиваться за чужие ошибки. Он этого не заслужил. Собираюсь с мыслями и продолжаю. Если ты все еще сомневаешься, можешь сделать анализ ДНК, и желательно поскорее, времени ждет. Я напишу тебе адрес, где мы сейчас живем. И как ты собираешься рожать от меня второго ребенка? Этого вопроса я ожидала, поэтому отвечаю без запинки. Я уже все продумала. Мы сделаем ико. Тебе даже не придётся до меня дотрагиваться. А если я хочу? Что? Теряю мысль под его взглядом. Дотронуться до тебя? Нам ведь было хорошо вместе. Помнишь? Кажется, это ты кое-чего не помнишь. А именно, что у тебя есть невеста? Снова делаю глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. Он говорит это специально, хочет сделать мне больно, так же, как было больно ему, когда в его глазах я из любимой девушки превратилась в неверную. Ведь больше всего Булатов ненавидит измену, измену и обман. «Я не приехала бы к тебе, если бы не эта болезнь», — говорю я. «Мы вполне справлялись и без тебя. Рада, что и ты недолго страдал. Эта девушка очень тебе подходит. Кто она?» «Дочь вашего делового партнера, Как и твоя мачеха?» Упоминание Сюзанны ему явно не по душе. Арслан хмурится, на лице появляются желваки. Наш разговор больше похож на поединок. Кто кому сделает больнее? «Как его зовут?» «Георгий. В честь моего дедушки». «Когда я могу с ним познакомиться?» «Хоть завтра». «У тебя кто-нибудь есть? Муж? Постоянный любовник?» «Зачем тебе это знать?» «Тебе ведь известно о моей личной жизни?» Парирует он. «О твоей личной жизни знает весь город», — замечаю я. «Нет, у меня никого нет, но ты здесь совершенно ни при чем». На его губах появляется кривая усмешка. «А ты изменилась». Жизнь заставила. Развожу руками. Чувствую, как его взгляд скользит по моему лицу, волосам, шее в вырезе платья, плечам, груди, взволнованно вздымающейся под тонкой тканью. Платье начинает казаться слишком открытым, и я обнимаю себя за плечи. — Ты в самом деле потеряла сознание в зале? — Это от нервов. И душновато там. На кондиционере сэкономили. Вытаскиваю из сумочки клатча, тоже собственность Лилии, как и туфли, которые сейчас на мне, телефон, и протягиваю ему. «Позвони на свой номер». Наши ладони слегка соприкасаются, когда я передаю ему мобильник. Это похоже на удар электрического тока. Вспышку, которая заставляет меня отдернуть руку и спрятать ее за спину. Арслан. Ярослава в самом деле изменилась внутренне, а внешне осталась такой же, как я ее помнил. Разве что грудь стала полнее. А это открытое платье очень ее подчеркивает, соблазн в чистом виде. Шайтан, о чем я только думаю? Передо мной появляется женщина, которую я вычеркнул из своей жизни годы назад и старался забыть, заявляет, что у ее нашего сына рак крови. А все, о чем я могу думать, это о ее фигуре? Что Ярослава Туманова со мной делает и как ей это удается? У меня ведь было много женщин, красивых и разных, и только ее я не смог выкорчивать из памяти с корнем. Только она сумела ранить меня до крови. Почему? Я до сих пор этого не понимал. Как и вспыхнувшего, подобно лесному пожару, желание, то ли оттолкнуть ее прочь, то ли притянуть к себе стеснуть ладонями всю такую же тонкую талию даже не верится что можно так выглядеть родив ребенка вдохнуть знакомый аромат белой кожи снова сделать ее своей безумие зачем она вернулась будь этот ребенок чужим не пришла бы но как же тогда понимать то что произошло тогда ничего ничего я подожду результата анализа днк а пока никому не скажу об ее возвращении набираю свой номер на ее простеньком мобильнике и возвращаю ей ярослава прячет его обратно в сумочку ее пальцы дрожат она едва не роняет телефон волнуется но взгляд которым она меня одаривает твердый и холодный как кусок льда буду ждать твоего звонка а сейчас мне пора сын ждет спасибо что выслушал и поздравляю с юбилеем холдинга и помолвкой Вспоминаю о помолвке. Десять минут уже прошли, в зале все явно уже нервничают и гадают, куда я подевался, не сбежал ли. Ухмыляясь, представляя себе реакцию отца на то, если бы я в самом деле сбежал. Мою невесту зовут Эльвира Багримова. Ей 21 год. Три из них она провела во Франции, где изучала историю искусства. Эльвира — настоящая красавица. Без вредных привычек, не курит даже кальян за компанию. Не пьет ничего крепче лимонада. До сих пор девственница. Единственная дочь старого друга моего отца. Когда-то эти двое дали друг другу обещание, что их дети вырастут и поженятся. Считаете, такое бывает только в исторических фильмах? Я тоже так думал. Разумеется, я согласился на это не за просто так. Отцу пришлось полностью передать мне журнал, что он так и не сделал раньше, а также не вмешиваться в деятельность телеканала. Его открытие только моя инициатива. Тахир Булатов согласился, пусть и со скрипом. А чего отец еще хотел? За все в жизни приходится платить. Он сам меня этому научил. Так что наша с Эльверой помолвка выгодная сделка для обеих семей. Иди же, говорит Ярослава, закусывает губу, и это заставляет меня едва не зарычать от желания смять ее рот своим без всякой нежности, наказать ее этим поцелуем за все, что мне пришлось пережить из-за ее предательства. Но я разворачиваюсь и ухожу. Ухожу туда, где скоро объявят о моей помолвке. Ждут только меня. Вхожу в заполненный народом зал. Все взгляды тут же оборачиваются ко мне, полные раздражающего любопытства. Всем хочется узнать, где и с кем я был. Галстук кажется удавкой свалить бы сейчас отсюда к чёртовой матери. Но дал слово «держи». Поэтому я подхожу к Эльвере, беру ее за руку и галантно целую. Она пытливо смотрит на меня. Отец хмурится, но быстро натягивает на лицо улыбку и хватается за микрофон. «А теперь хочу объявить о счастливом для всех нас событии. Мой старший сын Арслан скоро женится». Его избранницей стала вот эта чудесная девушка, которую я очень рад принять в семью. Поприветствуем Эльвиру Багримову, будущую Эльвиру Булатову. Идите сюда. Надеюсь, ты не забыл про кольцо? Он как бы добродушно смеется и подзывает нас с невестой к себе. Вытаскиваю из кармана обтянутую красным бархатом коробочку. На платиновом колечке поблескивает россыпь бриллиантов. Дарить помолвочное кольцо западная традиция, не наша, но у нас ее успешно переняли. Девушкам нравится, они получают сразу два дорогих украшения вместо одного. Рука Эльвиры дрожит, когда я надеваю на ее палец кольцо, как у Ярослава. Не могу не думать о ней. Не выходит из головы ее слова о сыне. Неужели этот ребенок действительно может быть моим? Как же так? «Горько! Горько! Поцелуй! Поцелуй! Поцелуй!» Все громче скандирует подогретая алкоголем толпа, жаждая получить не только халявную закуску и выпивку, но и полуэротическое зрелище вдобавок. «Горько!» — с довольной усмешкой повторяет Тахир Булатов, переглядываясь с моим будущим тестем. Мачеха и Далия улыбаются одинаковыми улыбками. Только Дамир выглядит каким-то мрачным. Завидует, что ли, что не стал главным героем этого вечера? Наклоняясь к губам рыжей девушки. Они розовые, нежные и доверчиво приоткрываются мне навстречу, когда я целую их, как положено жениху. Но я хочу совсем других губ. Таких сладких, манящих, недоступных. Умеющих так красиво говорить в колкости. Я не должна этого делать, но прежде чем покинуть здание отеля, возвращаюсь в тот зал, где проходит прием. Там как раз настало время объявить о помолвке старшего сына Тахира Булатова. Все происходящее на напоминающем сцену возвышении снимается на камеру. И точно на концертах транслируется на большом экране под потолком, так, чтобы все могли видеть участников событий. Сейчас и гости, и журналисты, и даже официанты — все смотрят туда. И я тоже. Смотрю, как Арслан надевает кольцо на палец рыжеволосой девушки в белом платье. Сначала мой взгляд прикован только к нему, к его непроницаемому лицу, на котором практически не отображается никаких эмоций. Но затем камера фиксируется на той, что стоит рядом с женихом. Она еще не научилась так же хорошо владеть собой, и, приглядевшись, я вижу то, чего не заметила раньше. Девушка, похожая на принцессу, вовсе не выглядит счастливой невестой. Ее лицо скорее кажется испуганным. Она похожа на потерявшуюся девочку. Мелькают лица всех остальных членов семьи. Тахир Булатов улыбается, он явно очень доволен, как и Сюзанна с далией. «А вот про Дамира этого не скажешь». Он крепко сжимает губы, насупив черные брови, и смотрит в сторону. Что за черная кошка пробежала между братьями? Может, дело в бизнесе? Тогда, когда мы с Арсланом встречались, Дамир являлся для него единственным членом семьи, отношения с которым можно было назвать теплыми. Пожалуй, они даже дружили между собой, ходили вместе на спортивные матчи, имели общие темы для разговоров. Я радовалась тому, что эти двое вели себя как настоящие братья. Ведь совсем без родных плохо. Мне ли этого не знать? Что же касается прочих, то с отцом у Арсла нашла самая настоящая холодная война. Они не кричали друг на друга, не конфликтовали открыто, и уж тем более не делали этого на людях. Но старший сын не слушался Тахира и не был таким, каким отец хотел его видеть. Тот наверняка желал бы большего послушания, а вместо этого получил в своем первенце конкурента. Сюзанну Арслан подчеркнуто игнорировал. Далию терпел. «Им это не понравится», — сказала я, когда он собрался сказать родственникам, что мы думаем о том, чтобы пожениться. «Плевать», — ответил решительно мой мужчина. «Да мир меня поддержит, а мнение остальных не имеет значения. Хочешь, вообще ничего им не скажем». «Нет», — покачала я головой. «Это неправильно, они твоя семья». «Семья?» — усмехнулся Арслан. «Я ведь рассказал тебе о том, как Тахир Булатов обошелся с моей матерью. Да после такого он вообще не имеет никакого права лезть в мою жизнь. Будь я постарше тогда, ушел бы из дома. Не веришь?» «Верю», — отозвалась я, поглаживая его по жестким черным волосам. «Ну хорошо, что ты этого не сделал. Ведь тогда мы бы не встретились». «Я бы нашел тебя в любом случае», — проговорил твердо, притянул к себе и шепнул прямо в губы. «Ты моя, моя Яся». Только он называл меня Ясей. Дедушка звал Ярой, друзья Ярькой, некоторые полным именем. Яся я была только для Руслана Булатова. «А скоро ты станешь носить мою фамилию» добавил он, когда мы в волю нацеловались. Проведя языком по припухшим губам, я улыбнулась, услышав, как прозвучали эти слова. Так говорят о решенном факте. Мне это очень нравилось. Вот приеду, и сразу займемся этим вопросом. Холдинг открывал филиал в другом городе, так что Аслану пришлось отправиться в деловую поездку. Пока его не было, я очень скучала. Просто безумно. А когда он вернулся, то первым делом собирался поставить отца в известность о наших планах. Но сделал это несколько позже, слишком много накопилось дел за время его отсутствия. Я и сама не хотела спешить, боялась, что из-за меня Булатова перессорится. Но удивительное дело, Тахир Булатов не стал возражать против свадьбы. Кажется, его это даже порадовало. «Без жены мужчина не может считаться по-настоящему зрелым». — одобрительно заявил он. «И вы, Ярослава, мне очень нравитесь. Моему сыну с вами повезло. Но я слышал, ваш дедушка болен». «Да», — вздохнула я. «Арслан мне уже помогал, давал деньги на лекарства, обеспечил отдельную палату и улучшенные условия. Но полностью излечить дедушку было нельзя». «А это не наследственное?» Простите, но я должен этим поинтересоваться. Вы ведь станете матерью моих внуков?» «Отец!» — вступился Арслан. «Я не могу ответить на ваш вопрос», — растерялась я. «Врачи ни о чем таком не говорили, но я не спрашивала». «Послушай, сын, не кипитесь. Мы взрослые люди, и вопросы должны решать по-взрослому. Я давно тебе ни о чем не просил, но сейчас прошу». Перед тем, как подать заявление, вы должны пройти обследование. Выяснить все о своем здоровье, хронических и наследственных заболеваниях, возможности иметь детей. Так сейчас поступают практически все цивилизованные люди, в том числе и на Западе, верно ведь? Планирование семьи – важная вещь. В медицинском центре, который спонсирует холдинг, все могут сделать грамотно и оперативно. Поначалу Арслан возражал против отцовского предложения, но я уговорила его согласиться. Ничего сложного там не было. Несколько раз сдать кровь и другие анализы, пройти УЗИ и консультации специалистов. В медицинском центре все врачи и медсестры оказались очень приятными людьми. Нас не заставляли сидеть в очередях и результаты обещали предоставить очень скоро. Это должно было стать первым шагом к нашей семейной жизни, но стало началом конца. А сейчас Арслан Булатов целует другую. Я же разворачиваюсь и покидаю зал, где все аплодируют жениху и невесте, не замечая моего ухода.